Остановимся только на тех, которые лучше других покажут нам особенности древнерусского строя. Вот приказы, в которых сосредоточивается хозяйство великого государя, дворы царский, казенный, сытейный, кормовой, хлебенный, житный, конюшенный. Характер великого государя, хозяина, господаря и отношение его к служне своей здесь резко высказываются.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 15 аршин голуну, золотого по 10 алтын за аршин, 14 аршин тофтяного торочку на нашивку по 3 деньги за аршин, 14 пуговиц с финифтом и яхонтовыми искрами по гривне за пуговицу, на подушку целая 1, 1 2 аршина атласу, и того рубль 16 алтын 4 деньги до да 2 золотника шелку 2 алтына, всего 20 рублей 5 алтын 4 деньги.